Глава 34. Дневной бар. 12 часов 00 минут. Вопреки утренним планам, Алексей и Смолинин приехали в вампирский квартал лишь к полудню. Время, как Калашников сообразил уже по прибытии, они выбрали весьма неудачное. Улицы были пустынны, ветер гнал по тротуарам обрывки газет. Днем все вампиры спят без задних ног, работают только дневные бары, где уставшие от тяжелой рабочей ночи богатые вурдалаки глушат стресс коктейлем из сушеной крови. — Жаль, но как бы нам не пришлось кое-кого разбудить, — заметил Малинин, прикурив сигарету, и тут же закашлялся от раздирающего горла забористого черного табака. — Надо же, какой ты добрый сделался, — злобно ответил ему Калашников, протирая кулаками упорно склеивающиеся ресницы. — от сегодня утром будить не пожалел. — Так вы ж, ваш бродь все равно не спали, — удивился Малинин. — Почему бы не встать? На квартире Менделеева они пробыли приличное время, но скорее для порядка, нежели для пользы. Ничего нового, на столе прокинутые колбочки, разбитые мензурки, на блестящем от мастики полу пепел, обгоревшие частички ногтей, видимые только под увеличительными стеклами экспертов. Всего час ушел на то, чтобы установить, что великого химика, скорее всего, прикончили в тот момент, когда он подошел к раскрытому окну. В его жилище не было обнаружено никаких следов взлома, отпечатков пальцев и всего остального, что могло бы свидетельствовать о тайном проникновении в квартиру постороннего человека. Каким образом киллеру удалось организовать убийство, здесь мнения существенно расходились. Краузе высказался в пользу водяного пистолета. Не выдержав, Калашников при всех поднял немца насмех. смех. же такое сказать, водяной пистолет. Кто-нибудь в жизни своей видел водяные пистолеты, которые не протекают? А пролезь из его пластмасса у ствола хоть капля, убийца немедленно отправился бы вслед за своими жертвами. Однако самое поганое в ночном убийстве – то, что шеф явно начал подозревать кого-то из них. И уж совсем хреново, он не так уж и не прав. Дело тут не в очередном убийстве маньяком городской знаменитости. Безусловно, никто не оспаривает того факта, что химик Менделеев всемирно известный человек. Но все же не до такой степени. Каким-нибудь зублусом его имя «Темный лес», в отличие от той же Мерелин Монро, видеокассеты с грудастыми блондинками даже в Африке смотрят. В результате шефу мощно стукло в голову, что киллер ликвидировал Дмитрия Ивановича после того, как его предупредил крот из управления. Мол, ученый был как никогда близок к тому, чтобы окончательно разгадать состав вещества. Предположение о кроте Алексея ничуть не шокировало. Это ад, а сюда, как общеизвестно, попадают люди с весьма специфическими моральными принципами. А вот то, что теперь шеф начнет посвящать и в свои мысли весьма скупо, ему не понравилось. Хотя в чем-то он прав. Ведь кротом, будем откровенны, может оказаться кто угодно. Например, Малинин. Почему бы нет? Настороженно взглянув в сторону Малинина, Калашников мгновенно отказался от взбудоражившей его мысли. Высунув язык, унтер-офицер с детским любопытством уставился на медленно выползающий из-за поворота сверкающий желтый лимузин, свращающийся на крыше фигурой мужика из чистого золота, в пиджаке и с воздетой вверх рукой. В таких стильных тачках, обычно сделанных на заказ, по городу возили новоприбывших vip персон На персональном номерном знаке автомобиля зеленели буквы «Сапар Мурат -Ниязов». Пассажир автомобиля, черноволосый человек с опухшим лицом, в рубашке с короткими рукавами и наспех повязанным галстуком, удивленными глазами смотрел в окно на улице вампирского квартала, будто не верит тому, что с ним случилось. Периодически он доставал из-за уха засохшие цветочные лепестки. «Ваш бродь, это кто еще такой?» — поинтересовался Малинин, провожая взглядом лимузин. «Судя по фамилии, какой-то татарин», — безразлично ответил Калашников. «У тебя все? У нас и так дел по горло, чтобы еще стоять и по сторонам пялиться». — А почему от него мусора-то столько? — не унимался Маленин, растирая сапогом упавший лепесток. Роза размазалась по асфальту легко, словно сливочное масло. — Цветов, потому что на похоронах было много. — Слушай, не зли меня, а? — завелся Калашников. — Тебе делать больше нечего. Спроси еще, почему трава зеленая. — О, и верно. — широко раскрыл глаза Малинин. Я действительно почему? Алексей мечтательно решил, что прямо сейчас на улице со всей силы даст ему в ухо. Свидетелей вокруг нет, престиж учреждений не упадет. Это желание настолько явно отразилось на его лице, что, прочувствовав опасность момента, Малинин благоразумно замолчал. Подождав с минуту, Калашников нехотя разжал кулак. Наконец-то. Продолжай держать рот закрытым. Итак, мне удалось узнать, что в основном сотрудники Дракулы коротают время в популярном здешнем баре «Одиночество крови». Но сейчас, братец, мы с тобой отправимся вовсе не туда. Малинину ужасно захотелось спросить, куда, но с закрытым ртом это было затруднительно. При его полном молчании Калашников с громким хрустом развернул заранее припасенную подробную туристическую карту района. Вот здесь, в соседнем пешеходном переулке, ткнул он пальцем в обведенный красными чернилами кружок, находится уютный дневной барчик «Грустные клыки». Там тоже хватает завсегда тай, но таких, у кого в кармане не деньги, а слезы. Так вот, Гензель стабильно посещал его три раза в неделю. Машину мы пока оставим здесь. Карта не соврала, они оказались перед дверями грустных клыков ровно через две минуты. Впрочем, вход был заперт, а поверх замка красовалась табличка «Мест нет». «Забыл, где находишься?» «Обычная городская фишка», — успокоил собравшуюся выламывать дверь унтера калашников. «Подумаешь, нет. Для нас сейчас будут». Он постучал. Раздался непонятный скрежет, а потом звук отодвигаемой задвижки, и в верхней части двери открылась импровизированная форточка. Оттуда выгнал унылое лицо с желтыми глазами и серой кожей. Ну, просто живая картинка к названию бара. «Вы читать не умеете, блин?» Отчетливо и злобно произнесло лицо. Заколебали уже. «Вечер авторской песни у нас. Билеты еще неделю назад все продали. Высоцкий, Галич, Тальков сегодня выступают. Нам эту дверь три раза за последний час пытались сломать. Пришлось дубовым столом подпереть. Увалите отсюда, пока я полицию не вызвал». «Мужик, мы и есть полиция». Перед жёлтыми глазами оказалась чёрная пластиковая карточка. И находимся в очень плохом настроении от того, как тут встречают гостей. Через пять минут они сидели на кожаном диване в углу бара, а перед ними полукругом на вытяжку стояли официанты. Запыхавшийся мэтр-дотель поставил на стол два высоких бокала с красной жидкостью, изогнувшись под обострастным поклоне. «Прошу вас, уважаемые господа, от заведения наш фирменный напиток». Калашников передернул: «Мы не пьём сушёную кровь. Убери свою гадость к чёртовой матери». Брови мэтродотеля поползли вверх. Вы не вампиры? Пожалуйста, извините. Просто другие существа сюда эм, не ходят. Тут я и смотрю, почему ваше лицо такого здорового розового цвета. Если мы и будем сейчас пить кровь, то только вашу. Холдно улыбнулся Алексей. Присядьте. Нам нужно серьезно поговорить относительно одного вашего клиента. Мэтродотель угодливо кивнул, присаживаясь на краешек соседнего стула. Он заметно нервничал. Его клыки, торчащие из полуоткрытого рта, мелко дрожали. «Итак», — сказал Калашников, доставая из кармана пиджака в четверо свернутую копию фоторобота на сферату. «разумеется, вам хорошо знакомо это симпатичное лицо». «Конечно», — с готовностью признал Матродотель, «это кладовщик Гензель, работает у Дракулы, наш завсегдатай. Но с тех пор, как вы обклеили этими изображениями весь квартал, он к нам не приходил. Мы сразу известили бы вас о его появлении». Малинин вертел в руках бокал, вглядываясь в отливающую темно-алым жидкость. Было видно, что ему интересно попробовать, но он никак на это не решится. — Дело не в этом, — отмахнулся Калашников. — Понятно, что после того, как мы поставили на уши полгорода, парень спрятался в какой-то дыре. Нас интересует совсем другое. Гензель всегда приходил в бар только один или с кем-нибудь еще. Назначал ли он здесь встречи, устраивал романтические свидания или что-нибудь в этом роде? Мэтр Дотель отрицательно покачал головой, его клыки продолжали дрожать. Свидание? Даже по вампирским меркам Гензель красотой не блистал. Нет, он всегда приходил один. Кровь брал самую дешевую, но другой, вероятно, не было денег. Да и откуда они у обычного клывщика? Он даже за столиком никогда не сидел, постоянно торчал на вертящемся стуле у бара. Тем, кто покупает там выпивку, мы даем 20% процентов скидки. Если он с кем-то и беседовал, то только вон с тем нашим барменом. «Эй, Вилли!» Неожиданно взвизгла у метродотель, перекрывая фальцетом гитарную музыку. «Бросай свои стаканы, срочно беги суда. С тобой хотят поговорить». Бармен настолько резво поспешил к столику, что чуть не сшиб по дороге официанта. Глядя с другого конца зала, как начальник чересчур любезно разговаривает с двумя странными незнакомцами, он уже сообразил, что посетители – люди отнюдь непростые. «Вилли, расскажи этим господам все, что знаешь о Гензеле». Строгим тоном приказал Метродотель. А я попрошу вас разрешения откланяться. Дела знаете ли. Высоцкий может обидеться, что я не уделяю ему достаточно внимания. Звезды они, и в аду звезды. Калашников феерично взмахнул рукой, и Метродотель в ту же секунду исчез. Говорят, вы общались с Гензелем долгое время. В немигающих глазах вампиров вспыхнул слабый огонек. Нас очень интересует его поведение за последний месяц. Бармен ощутил, что на его лбу бусинами выступают белые капли ледяного гноя. Дела оказались еще хуже, чем он думал. Эти двое из учреждения Заменить твое жестокое наказание на еще более худшее, если что-то пойдет не так подобным типом, расплюнуть. На ресторанную эстраду щерек лыки в улыбке выскользнул фронтоватый конферансье. А сейчас, уважаемые посетители, перед вами выступит тот, кого вы так долго ждали. «Прошу любить и жаловать. Заслуженный артист города, председатель районного общества трезвости и глава местного кружка борьбы с курением, наш почетный гость Владимир!» Последовала двухсекундная пауза. «Высоцкий!» На разукрашенный шариками помост спрыгнул человек лет сорока, держа в руках гитару. Волевое лицо казалось вырубленным из камня. Он что-то крикнул хриплым голосом, но слов его никто не услышал. Их заглушили бешеные аплодисменты. Бармен Вилли попытался улыбнуться, всем своим видом демонстрируя дружелюбие. Может быть, принести что-нибудь выпить? Вы не волнуйтесь, я в момент вернусь. Если бы мы хотели выпить, то явно пошли бы в бар не в вампирском квартале. Калашников начинал терять терпение. Так тебе есть что поведать о Гензеле или желаешь проехаться до учреждения и пообщаться там? Сон мне снится, вот террас. Гроб средь квартиры. На мои похорона съехались вампиры. Зазвучало хрипло со сцены. Напрягая голос, Калашников продолжал. — В вашем баре свободно подают сушеную кровь. Ты в курсе, что это запрещено? У нас в гостях тебе понравится. Вампир в этом сомневался, о чем можно было догадаться по его задорожавшему подбородку. — Прошу прощения, я только из чувства гостеприимства. Да, мне есть что вам рассказать. Я сам не пришел в учреждение только потому, что не предполагал, как это важно. Или потому, что вампиры называют нас тупорылыми вертухаями, а строгая корпоративная этика не позволяет им закладывать друг друга?» – парировал Алексей. Лицо бармена приняло такой оттенок, что было видно. Еще секунды, он упадет в обморок. Малинин пододвинул ему кровяной коктейль, и вампир осушил его залпом. «Не, я не... ваши Я не...» Хотя речь и вернулась к нему, она все еще была довольно нечленораздельной. Пришлось пустить в ход последний оставшийся коктейль. Проглотив и его, бармен затараторил безумовку, как будто у него внутри нажали кнопку. «Да-да-да-да». В общем, дело такое. Ага, где-то пару недель назад Гензель, как всегда, зашел сюда после работы. Обычно он вел себя одинаково, надирался в одиночку до поросячьего визга и уползал домой. Однако на этот раз появился неестественно бодрый, веселый, никогда его таким не видел. Сел не за стойку, а за vip столик хлопнул три самых дорогих коктейля подряд. «Я смотрю на него и фигею, откуда у этого парня деньги?» Зарплату, что ли, в Дракула всем в одночасье повысил. Он с этих коктейлей сразу окосел, сидит, покачивается, улыбка, ну прям души Заметил меня рукой машет, иди сюда, мол. Ну, я клиентов бросить не могу, показываю жестом, сам иди. Гензель подходит, залезает на стул и еще один коктейль заказывает себе, а другой мне. Я его спрашиваю, с какого бодуна ты такой радостный? А он, значит, мне отвечает. Вампир плавно, почти вплотную переместился к самому уху Калашникова, И его слова затерялись в шуме очередных аплодисментов поющему Высоцкому.